Память преподобного Константина Сенатского. Преподобный Константин родился в городе Сенаде и был по происхождению иудей. Будучи еще малолетним, он однажды, сопровождая свою мать, увидел христианина, зевнувшего и сотворившего крестное знамение на своих устах. По подражанию и он стал делать подобное. Между тем, такое наружное уподобление расположило его со вниманием относиться и ко внутреннему содержанию христианской веры. Душою он ощущал теплоту благодати Божией, а лицо его просветлело. Озаряемый свыше таинственным наставлением, он в продолжении многих дней даже как бы забывал о телесной пище, не ощущая голода. Это было соблазном для окружающих его. Одна девица еврейка однажды дерзко поглумилась над ним, но была зато им сначала умершлена знамением честного креста, а потом оживлена. Внимая таким образом чистым верующим сердцем глаз Господа, он оставил своих родных и, как бы по указанию божественного облака, дошел до места, называемого «душевное спасение», где проживали тогда великие мужи, сиявшие добродетелями и подвигами иноческими. Представившись настоятелю этих иноков, он рассказал ему о себе все подробно, тот велел принести крест и приказал его облобызать его. Блаженный с радостью начал лобызать Святой Крест и положил его себе на голову, на которой тот час отпечаталось знамение весечного оружия, неизгладимо сохранившегося и впоследствии даже до самой его смерти. После того сподобился он Святого Крещения и наречен был Константином. После Крещения он удалился в одно близлежащее место и там рестностно посвятил себя подвигам духовной жизни. При желании принять иноческий чин, он еще до пострижения всех превосходил уже строгим благочестием, устрояя свою жизнь по примеру и наставлениям святого апостола Павла. Когда же Константин произносил иноческие обеты Богу, место, где это происходило, наполнилось благоуханием, и сами собою отвержлись перед ним церковные двери. При своей душевной чистоте он удостоился еще особенного дара. Он был прозорливцем, ибо пред ним открыты были даже помыслы каждого брата. Из этой обители предпринял он путешествие к Олимпу. Приходил затем в Аталию, перейдя дивным образом быструю реку, посетил Миры Ликийские и многие другие места, и опять пришел к Олимпу. Здесь Константин сорок дней провел без пищи, будучи закопанным в землю до чресл. Потом, против воли своей, он принял священный сан и, не оставляя подвижнических трудов, странствовал еще во Трою. За восемь месяцев предсказал он о своей кончине и, согласно этому предсказанию, мирно представился ко Господу.